Зуф озера. Певзнер 1903. Бирман 1938. Бирман 1941. Дробот 1907. Наши кеды, как приморозило. Тишина. Гетто в озере. Гетто в озере, три гектара живого дна. Гражданин в пиджачке гороховом Зазывает на славный клёв, Только кровь на крючке его крохотном, кровь. — Не могу, — говорит Володька, — А по рылу могу, — это вроде как Не укладывается в мозгу. Я живою водой умоюсь, Может, чью-то жизнь расплещу, Может, Машеньку или Мойшу Я размазываю по лицу. Ты не трожь воды плоскодонкой, Уважаемый инвалид, Ты пощупай ее ладонью, болит. Может, также не то давние, а ладони моей жены. Плечи, волосы, ожидания будут кем-то растворены, а базарами колоссальными барабанит жабрами в жесть то, что было теплом, глазами на колени любила сесть. Не могу, говорит Володька, Лишь зажмурюсь в чугунных ночах. Точно рыбы на сковородках Пляшут женщины и кричат. Третью ночь, как костров, пьет И ночами зовет с обрыва, И к нему является рыба чудо юда озерных вод. Рыба, летучая рыба С гневным лицом Мадонны, С плавниками белыми, Как свистят паровозы. Рыба, Рива, тебя звали, Золотая Рива, Ривка, Либо как-нибудь еще С обрывком, колючки-проволоки Или рыболовным крючком В верхней губе рыба. Рыба боли и печали. Прости меня, прокляни, Но что-нибудь ответь. Ничего не отвечает рыба. Тихо. Озеро приграничное. Три шага сосны. Изумлённейшее хранилище жизни облака вышины. Бирман 1941, Румер 1902, Бирман 1953.